то 65. Май 1. -е. Гора наше чудо, ибо служит условием выведения сознания из трёхмерного мира. Тем же необычные твердыни. Привыкая к необычному, подготавливаем себя к условиям тонкого мира. Именно необычность его поражает неготовые сознание и парализует возможность его проявления в новых условиях. Поэтому говорю: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 При переходе великих границ мы с большей радостью встречаем ученика, уявляющего полное спокойствие, чем впадающего в слёзы умиления или растерявшегося от полноты чувства переживания. Даже при приближении владыки лучше видеть полное спокойствие, как это ни трудно, чем содрогаться в пароксизме слездочивых эмоций. Такое общение будет особенно плодоносно.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 и боры в равновесии духа и есть эта сила, могущая встретить всё и всё преодолеть. Следовательно, достижение утверждения равновесия будет означать овладение огненной силой, концентрацией, которой и даёт равновесие утверждённый. Много определений даётся качеству спокойствия и равновесия, но обычно упускается самое главное, а именно в равновесии есть овладение волей и подчинение огненных энергий духа и возможность их эффективного применения во всех условиях жизни и здесь и там. Если бы люди знали, что даёт это качество, ярони устремились бы к тому, чтобы его утвердить. Даже физическое здоровье есть результат равновесия духа. можно даже ощущать, как укрепляется оно, и становится стабильным, когда беспокойство не сотрясает систему. Всею силой духа стремитесь к равновесию. Даже любовь, лишённая равновесия, немногого стоит. О любви было сказано много, о любви к учителю света. Но пусть она и является в равновесии полном Её спазматические припадки не дадут достижений. Поймите, терзаемый жизнью и людьми, только стоишь целью, чтобы могли увидеть утверждение спокойствия и равновесия. Если попробуете на самое беспокойное проявление немощи человеческой ответить спокойствием полным, немощи людской поможете яро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 Иногда даже не требуется никаких действий или поступков, просто надо усилить напряжение в равновесии. Так и запомните. Равновесие напряжённое это меч, поднятый для удар. Это молнии духа, готовые сверкнуть. Это луч розящий вспыхнуть могущеной ещё не посланный. Это воин, одетый доспехом для борьбы и вооружённый, как должно. Это лук, напряжённый, чтобы послать стрелу света, это качество, которым владеют владыки. Это то качество, которым надлежит овладеть вам. Равновесие духа это ручательство победы. Учитель довольно сказал: